Его только недавно перевели из технической обслуги Объекта-30 в охранную службу ГУСП, подземники, и он еще не привык. Хотя он и прошел все тесты на психологическую устойчивость, выдержку и прочее, ему явно чего-то не хватало в этих бетонных подвалах, когда от стен тянет холодом, а свет электрический, процеженный, безвкусный. Зеленцеву не хватало воздуха. Какой под землей воздух? Какая-то кислорода, содержащая смесь, а не воздух. Зеленцев продолжал идти. В одном месте на стене он увидел надпись «Энигма, хороший человек, ТМ» покачал головой. Юмор прежних подземных обитателей ему пока был недоступен казался даже не юмором, а проявлением, когда обезьяна, ставшая из человека снова обезьяной, берет пульт и щелкает перед мертвым телевизором. Словно каналы однажды могут переключиться, и обезьяна увидит движущиеся и имеющие смысл картинки. Под землей все не так. Зеленцеву под землей не спалось.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 Его разорвали бы голыми руками. — Как мне включить свет на Василия Островской? — спросил дикарь хрипло. — Ну, соображай. — Как вы сюда попали? — спросил Зеленцев. — Неважно. Давай веди. — Где у тебя управление электричеством? — Какой образованный дикарь.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 Пускай немного погорит, лучше уж так. Чем вернется этот дикий и всех поубивает?